Глава 25 мать мать мать шептал ник чувствуя как ранец тянет его вниз маза фаза он полз по этой бесконечной сосульки уже третий час и мало того что его повседневный ранец оттягивал плечи и заставлял его серьезно потеть так еще и приходилось подтягивать к себе основной рюкзак мост несмотря на его округлость был совершенно нескользким и Нику приходилось тратить значительные усилия, чтобы тянуть рюкзак за собой. Проверив, что карабин его страховки защелкнут в короткую петлю, он разомкнул руки и повис над пропастью, удерживая вертикальное положение. Не случайно он столько времени провел над расчетами длины веревки. Короткая петля позволяла висеть на расстоянии в 15-20 см от моста. Длинная петля, которая также висела рядом, была предназначена для ходьбы по мосту, но ник до сих пор сомневался, что это будет ему по силам. Ползти обхватив мост руками и ногами, было тяжело и неудобно, но так он по крайней мере не видел бездонной тьмы усеянной далекими звездами. В общем, пока что его целиком и полностью устраивала короткая петля. к тому же используя ее можно было облокотиться на мост или даже сесть на него верхом. а можно было раскинуть руки и ноги звездкой и повиснуть так. Вот только Ник старался больше так не делать. Ему хватило первые и последние попытки раскинуть руки и ноги в стороны. Стоило ему тогда оторваться от моста и повиснуть горизонтально, как ранец потянул его назад, в результате чего ноги Ника оказались выше головы, а сам ранец чуть было не слетел через голову. Ник тогда вцепился в переливающийся перламутровым светом мост и 2 минуты не мог заставить себя продолжить движение чувствуя, как сердце выпрыгивает из груди. Когда же адреналин перестал кипеть в крови, парень почувствовал вселенскую усталость, апатию и полное равнодушие к дальнейшему. С трудом взяв себя в руки и уничтожив шоколадный батончик, Ник все же продолжил движение, но с каждым преодоленным метром чувствовал, как тело устает все быстрее и сильнее. Он уже несколько раз хотел бросить основной рюкзак, но каждый раз его останавливал здравый смысл. Что он будет делать в горах, без палатки, коврика, спальника и доброй половины продуктов, не считая прочей мелочевки, типа бахил с кошками? Стоило ему представить ночевку под открытым небом, как мысли бросить рюкзак мгновенно улетучивались. «Чертова бездна!» — пробурчал Ник, которого также напрягал пустой воздух. Сколько бы он ни дышал, в организм не попадало ни капли праны будто пространство над пропастью было безжизненным. Хотя, наверное, так оно и было. Учитывая отсутствие самого слабенького ветерка, воздух был какой-то неподвижный и действительно мертвый. Вынырнув из невеселых мыслей, Ник посмотрел в сторону гор. По его прикидкам, он находился примерно посередине моста. Главное, неожиданно подумал Ник, чтобы фонарик не вырубился. Если бы Ник был крутым йогом, который может контролировать свой ум, он бы ни в коем случае не пропустил такую мысль. Задавил бы на корню, испепелил, развеял. Но дурацкий мозг не спрашивал разрешения, подкидывая несвоевременные мысли. Главное, чтобы фонарик не вырубился. От осознания, что фонарик работает уже четвертый час, при этом касаясь холодной поверхности кромки, Ника бросила сначала в жар, Потом в холод. Руки оцепенели, а ноги, крепко обхватившие мост, свело судорогой. Он висел над пропастью и с ужасом смотрел на светящуюся кромку, ожидая, что она вот-вот погаснет, а с ней погаснет и мост. Но минута проходила за минутой, фонарик работал исправно, и мост все так же сиял как бриллиант. С облегчением переведя дух, он подтянул рюкзак поближе к себе и пополз дальше. «Главное успеть до рассвета», — подумал Ник. «С фонариком ничего не случится». И вот тут-то фонарик моргнул, а вместе с ним моргнула и кромка с мостом. Ослепительно яркое свечение кто-то будто притушил, и Ник почувствовал, как мост, в который он вцепился, тает. Но стоило фонарику заработать, как внутреннее сияние разгорелось и наполнило мост, вернув его исходное состояние. «Мазы-фазы», фаза прошептал Ник, — осторожно двигаясь дальше. Это просто сбой. Фонарик снова заморгал, и мост принялся дрожать. У Ника было два варианта. Переждать световую дрожь, молясь про себя Богу, чтобы не упасть в бездонную пропасть. Или, бросив рюкзак с палаткой и спальником, забраться на мост и идти, а точнее бежать вперед. Щелк. Руки сами выстегнули из карабина короткий узел. Шух. Следом Ник рванул привязанную к страховке веревку. Он не помнил, как забрался на узкий вязкий луч света, в который превратился мост. Не помнил, как ему удалось сохранить равновесие. Не помнил, сколько он бежал по мосту. В памяти остались обрывки воспоминаний о веревке и ледорубе, бьющем по бедрам. Дикий страх темноты и безумная жажда жить. Ему почему-то представлялось, как он почти добегает до гор, но под ним пропадает мост, и он, выхватив ледоруб, в немыслимом прыжке дотягивается до обрыва. Однако в реальности все оказалось гораздо обыденней. Вязкий луч света, по которому он бежал, удивительным образом и пружинил, и слегка обволакивал ногу, помогая удерживать равновесие. Ник, разогнавшись, вылетел на другую сторону пропасти и, не успев затормозить, полетел прямо на здоровенный валун. Вот только вместо удара об камень его что-то с силой дернуло в районе пояса и парень со всей силы приложился об землю, припорошенную снегом левым боком. От удара из легких выбило воздух, в районе затылка послышался противный хруст, а левое бедро и плечо пронзило острой болью. Ник замер на снегу и постарался вдохнуть хоть глоток воздуха. Ноги гудели от напряжения, легкие горели огнем, а по спине текли ручьи пота. Слегка придя в себя, Ник правой рукой расстегнул карабин, избавляясь от привязанной к мосту страховочной веревки, из-за которой он и приложился к земле. Затем осторожно коснулся затылка, поднял руку выше и с облегчением нащупал треснувшую каску. Сбросив с плеч ранец и как только с ним бежал, Ник повернулся посмотреть на мост. «Внимание! Вы нашли чудо света, линза порога!» Величайшие маги и кланы древности стремились основать в заснеженной долине свое представительство, будь это еще одна обсерватория или место созерцания. Говорят, в центре линзы расположена обсерватория астрологов и звездочетов духовного пути «Солнечная ладонь», мастера которого могли прочитать жизнь любого разумного существа, опираясь лишь на место, дату и время рождения. Все очевидцы получают плюс один к харизме. Текущее значение 6, базовое 6. Внимание, вы увидели то, что тысячелетиями было скрыто от людских глаз. Открыта новая характеристика, восприятие. Скрытая характеристика, восприятия плюс 1. Текущее значение 1, базовое 1. Живот скрутило резкой болью, а из груди будто вырвали кусок тепла. Ник, застонав от голода, рванул ранец на себя и вслепую нащупал батончик с протеиновыми пирожными и только проглотив, практически не жуя все три конфеты, Ник почувствовал, как его немного отпускает. «Нужно срочно искать этот ретранслятор», проворчал парень, с трудом поднимаясь на ноги и отряхиваясь от снега. Сидеть в сугробе было, конечно, приятно, но Ник знал, чем это может быть чревато. К тому же его мучил вопрос, а не зря ли он мчался, рискуя жизнью, и не зря ли бросил рюкзак с критически важными для выживания вещами. Кромка все так же мерцала, а мост все так же дрожал, не исчезая, впрочем, полностью. Присмотревшись, Ник разглядел болтающийся посреди пропасти рюкзак. «Может вернуться», подумал Ник, только представив, как будет ночевать без палатки, коврика и теплого спальника. Вытянув правую ногу вперед, он потрогал ею мерцающий мост и с жалостью посмотрел на рюкзак. С одной стороны, без рюкзака ему крышка. С другой — Чудо, что он смог пересечь пропасть. Идти или не идти, быть или не быть. Ник посмотрел налево в сторону линзы, за которой небо стремительно светлело. Даже если не погаснет фонарик, с сожалением подумал Ник, скоро выглянет солнце и сияние прекратится. Ну почему всегда случается какая-нибудь гадость? Он посмотрел на кромку, которая перестала дрожать и снова засверкала ослепительно ярким светом. Фонарик перестал глючить. Успею. Ник вскочил было на ноги и тут же повалился на землю от боли в плече и бедре, которые после появления системного уведомления отошли на задний план. Ух ё! Он вытащил из петли ледоруб, который впился в бедро и аккуратно ощупал место ушиба. Лопатка врезалась в кость, вызвав болезненные ощущение но в целом эта рана была не так страшна, в отличие от боли в плече. Ник расстегнул куртку и аккуратно пощупал плечо. «Ну, хоть ключицу не сломал», — с облегчением подумал парень, чувствуя под руками намечающийся отек, скорее всего, ушиб. С больным плечом и ушибленным бедром бежать за рюкзаком идея в высшей степени безнадежная и даже идиотская. Ник, с сожалением посмотрел на сверкающий мост и зло усмехнулся Он прочитал много книг, в том числе и фэнтези, и даже сам пробовал себя в качестве автора. Примечание автора, прочитать книгу Ника можно будет чуть позже но всегда искренне недоумевал как человек со сломанной рукой или другой раной может продолжать бой ему как костоправу было хорошо известно что при определенных повреждениях физически невозможно двигаться не то что бежать или драться да адреналин может подстегнуть силы на пару минут но не более поэтому он излился глядя на такой близкий но такой недоступный рюкзак да еще и фонарик снова заработал Ник с трудом удержался от того, чтобы сплюнуть. Но стоило ему подумать про налобный фонарь, как кромка неожиданно погасла, а вслед за ней медленно растворился и мост. «Хорошо», — враз охрипшим голосом пробормотал Ник, наблюдая, как его рюкзак исчезает в темноте. «Хорошо, что не побежал». Видимо, батарейки фонарика, начавшие сбоить минут десять назад, отдали последние капли энергии, обеспечив кромке и мосту прощальное сияние, чуть было не заманившие ника в ловушку и окончательно погасли обидно подумал ник с трудом подавляя желание пнуть стоящий в трех шагах валун или разреветься от безнадежности ситуации и что теперь делать да у него есть спас одеяло и котелок с газовыми баллонами но как переночевать без палатки спальника и пенки вариантов немного подумал ник не замечая как у него из кармана снова выпадает о от энергетического батончика и улетает, подхваченное ветром. Найти какую-нибудь щель или пещеру, или максимально быстро добраться до ретранслятора. И главное, ни в коем случае не использовать системные подсказки и уведомления. Еще пару таких сообщений, и все запасы съем. Вынув ледоруб из снега и убрав его в петлю на страховке, Ник поморщился от резкой боли в левом плече. Вытащив из бокового кармашка ранца целлофановый пакет, Он закинул туда снега и плотно завязал мешочек. Расстегнул пуховку, мембрану и флиску и сунул получившийся сухой лед себе на плечо. «Хорошо, хоть палки разделил», — подумал Ник, доставая из ранца сложенную трекинговую палку. Затем он достал из ранца бутылку с водой, термос остался в рюкзаке, сделал глоток ледяной воды и убрал бутылку себе за пазуху, греться от тепла его тела. Следом из кармана появились солнечные очки, еще чуть-чуть и солнце покажется из-за гор, и крем от загара. Проверив, все ли он взял, Ник засунул еще один шоколадный батончик за пазуху, пусть себе греется, и осторожно закинул ранец на правое плечо. Идти будет, конечно, неудобно, но других вариантов нет. Посмотрев на прощание на линзу и отметив про себя, что если ее перевернуть, то получилась бы гигантская обсерватория, Он хотел было двинуться в путь, как внезапно его пронзила неожиданная мысль. «А может быть, не случайно я видел в пропасти бездонную тьму со звездами? Может быть, это линза порога? А что такое порог, интересно, каким-то образом стоит вверх ногами и смотрит в другие миры? Может, из-за этого я здесь и очутился?» Внимание, вы проникли взглядом в суть вещей. «Скрытая характеристика восприятия плюс один». Текущее значение 2, базовое 2. И снова приступ слабости, и снова кольнувшее в живот чувство голода. Рука сама потянулась за шоколадным батончиком. Неимоверным усилием воли Ник оторвался от еды и убрал половину оставшейся шоколадки обратно за пазуху. Еду нужно беречь. Сделав несколько энергичных вдохов-выдохов, Ник с облегчением улыбнулся. Прана из воздуха никуда не делась. Стараясь больше не смотреть на снежную чашу, в которую он появился после падения в воронку, Ник зашагал вперед в виднеющийся между двумя скалами проход. Если он в течение дня не найдет какую-нибудь пещеру или укрытие, он может не дожить до следующего утра. Парень на время выбросил из головы системные сообщения, потерянный рюкзак и чужой мир, сосредоточившись на поиске дороги. Чем больше он пройдет за световой день, тем выше шансы найти что-то подходящее. Но если бы Ник присмотрелся к кромке, то он бы смог заметить черную точку, появившуюся по ту сторону пропасти. А если бы у него был бинокль, он с удивлением обнаружил бы, что эта точка – ничто иное, как его походный рюкзак. Интерлюдия берлога снежного барса. Больше всего молодого барса в серебряном ошейнике напрягала постоянная опека матери. Ладно раньше, когда он еле-еле передвигал лапы, ее забота была понятна. Но после того, как сила, дремлющая в чаше, помогла ему восстановить здоровье, внимание матери раздражало. Он сбегал уже три раза, но каждый раз его находили и доставляли обратно в берлогу к брату, словно какого-то малявку. Да и их отношения с братцем... Ирби сфыркнул и плавно стек с привалившейся к стене колонны. После купания в чашу он не просто выздоровел, он изменился. Точнее, изменилась эта тельца. Его мать и братец не зря обходили чашу стороной. Она до сих пор, даже с учетом вытащенного им браслета, фонила силой, а от ирбиса втянула мощью. Благодаря браслету, который превратился в изящный ошейник, увеличивающийся по мере его роста, он научился впитывать эту силу, укрепляя свое тело и стремительно восстанавливая потраченную энергию. Внутри него было, конечно, ядро мощи, но по сравнению с ядром брата. Чем отличалась сила от мощи, он объяснить бы не смог, но точно понимал, что сила, она разлита повсюду, а мощь концентрируется внутри. К примеру, он точно знал, что его мать может ударом лапы располосовать каменный валун, но с каждым таким ударом она будет тратить часть внутренней мощи и жизненной силы. Он же после купания в чаше начал видеть и чувствовать потоки силы, и тот же самый валун теоретически мог развалить, изменив энергетическую структуру камня. Он знал, что это реально, но как это сделать, пока не понимал даже несмотря на помощь браслета, зато благодаря серебряному артефакту он отлично научился чувствовать силу. Так, к примеру, он знал, что среди валяющихся у дальней стены человеческих скелетов есть несколько кинжалов, в которых плещется сила а кожаный сверток, пропитанный неприятным запахом эвкалипта, хранит в себе аромат силы и... орехов? Но самое главное, он не просто начал чувствовать силу, он научился ею управлять. Маленький снежный барс прищурился и потянулся к ярко-синей линии, проходящей под самым потолком пещеры. Отщепив тонюсенький волосик от линии, он направил его на спящего братца. Легкий порыв ветра заставил Ирбиса пригнуть уши и недовольно фыркнуть. Второй волосик он направил брату в нос. Ирбис чихнул и недовольно приоткрыл левый глаз. Третья волосинка направилась прямо в глаз. «Р-р-р!» зарычал Ирбис, недовольно, но в то же время грациозно потягиваясь. хса С силой оттолкнувшись от камня, на котором он валялся, брат молнии пролетел пол пещеры и врезался в мелкого. Два белоснежных в серых пятнышках кота, один из которых был значительно крупнее, превратились в размытый стальной шар. «Хра!» – отлетевший после мощного удара лапой котенок оттолкнулся от стены и снова влетел в своего брата. Драка продолжалась еще пару минут, на протяжении которой Мелкий постоянно оказывался сбитым с ног, но раз за разом снова бросался в атаку. «Мря!» – недовольно мяукнул уставший здоровяк, предлагая ничью. Но Мелкий по-человечески покачал головой и молча бросился на брата мать отпустит его в путь только когда он покажет что стал достаточно сильным а тренировки со старшим братом лучший способ стать сильнее интерлюдия егерь ау закинув лохматую башку назад взвыл получеловек полуволк он до сих пор не видел никаких уведомлений о получаемых навыках или свои характеристики о которых его предупреждали пиджаки, но ему было плевать он и так чувствовал как с каждым вздохом его тело наполняется энергией, что его сила возросла, выносливость увеличилась, а тело стало гибче. Пусть не от всех ран удалось избавиться, особенно сложно было с находящимся в теле свинцом, но он научился терпеть эту неугасающую боль, которая постоянно жгла его изнутри. Научился устраивать засады на здешних обитателей и выживать в этом ледяном аду. Правда, для этого пришлось дать больше воли внутреннему зверю, которого до этого он держал в ежовых рукавицах. «Все-таки правы были эти яйцеголовые», с невольной грустью подумал егерь, представив, как он выглядит со стороны. «Со зверем практически невозможно бороться, только сопротивляться его влиянию, отсрочивая неминуемое слияние. Ну да мне много и не надо!» Волколак сорвал с пояса верхонку и шумно втянул ее запах. «Главное продержаться до тех пор», пока не найду виновника моих бед. Сначала заставлю его поправить неправильно сросшиеся кости и вытащить эти пули, а потом, потом с удовольствием выдавлю из него жизнь.